Глава шестая. Рок. Контркультура. Более фанатичные приверженцы рок-музыки и ее ярые противники сходятся в одном утверждении, что рок – это контркультура, противопоставляя рок-музыку всем другим жанрам. Чтобы внести ясность в этот вопрос, автору будет необходимо показать, какой смысл вкладывается в понятие контркультура, особенно применительно к рок-музыке. Для этого используем известную схему в виде триады, Культура, масс-культура, контракультура. Три этих явления всегда существуют вместе. Они взаимосвязаны в своем постоянном развитии, конфронтируя, но и подпитывая друг друга, переходя из одного состояния в другое. По характеру этой триады, по тому, в каких пропорциях по отношению друг к другу развиваются ее составляющие, можно судить о духовном состоянии любого общества, будь оно тоталитарным или демократическим. В музыкальной культуре мы обычно относим так называемую содержательную, осмысленную музыку, требующую от слушателя внутренних усилий и определенной подготовленности. С одной стороны, это как бы сокровищница всего общепризнанного, прошедшего проверку временем, независимо от жанра и эпохи, иначе говоря, традиция или классика. С другой – это всё, что создаётся в настоящий момент времени, но с позиции продолжения традиционной культуры, её сохранения и развития. Контркультура – это сфера активности тех, кто резко порывает с культурой, пытаясь создать нечто новое путём отрицания старого. К контркультуре, в принципе, можно отнести так называемый авангард разных времен. Особенно ярко контркультура проявилась в русском авангарде начала века, в идеологии футуристов, затем в 20-е годы в СССР в задачах пролеткульта уже совсем с других позиций. В музыке я выделил бы два типа авангарда, два вида протеста – художественно-эстетический и социально-политический. Первый связан с деятельностью тех новаторов, которые, овладев знаниями и мастерством в сфере традиционной культуры, пошли дальше, ломая установленные рамки и общепризнанные стандарты. Второй тип, который иногда называют словом «соцарт», Построен на отрицании не только музыкальных идей и форм прошлого, но и самого принципа профессионализма, то есть умения сочинять и аранжировать, играть на инструменте, наличие элементарных знаний и даже слуха. Без всего этого прекрасно обходилась, например, ранняя музыка панков. Культура и контркультура тесно взаимосвязаны. Любой авангард замешан на обломках того или иного устоявшегося жанра, используя их как строительный материал, а иногда представляет собой нарочито электрическую смесь разных направлений, что является признаком так называемого постмодернизма. По прошествии некоторого времени любое талантливое авангардное течение, имеющее свою концепцию, становится частью современной культуры, а позже традицией и классикой. И напротив, бездарный, позерский и эпатирующий авангард, как правило, просто забывается или в лучшем случае занимает соответствующее курьезное место в общей истории культуры. Таким образом, можно утверждать о превращении контркультуры в культуру. Третья часть триады – масс-культура – тоже неоднородна. Сюда прежде всего относится прикладная, развлекательная музыка, танцевальная, фоновая и рекламная, так называемая легкая. Такая музыка должна быть бессодержательной. Ее смысл и содержание в красивой и легко доступной форме, а также в достижении главной цели – украсить, облегчить жизнь, отвлечь слушателя от проблем. Кроме того, частью масс-культуры – Постепенно становятся некоторые наиболее доступные и ставшие широко известными образцы музыкальной культуры, типа полонеза Агинского или первого концерта Чайковского, выходцы из серьезных жанров, относящиеся к так называемой популярной музыке. Они становятся настолько привычными и знакомыми, что как бы утрачивают свою былую содержательность и могут служить фоном, Ну и, конечно, значительной частью музыкальной масс-культуры является поп-музыка, сокращенно поп – все, что попало в сферу действия машины музыкального бизнеса, что находится на вершине коммерческого успеха, фигурирует в хит-парадах, являясь источником больших доходов. Масс-культура постоянно подпитывается из культуры и контркультуры. Так диско – Это энергетически объединенная и упрощенная музыка стиля соул и фанк, а изи листенинг – выхолощенная смесь джаза и симфонической музыки. Но нередко эстетика масс-культуры, новые формы, фактуры, ритмические идеи и технические средства, постоянно зарождающиеся здесь, определенным образом влияют на творчество некоторых серьезных композиторов и исполнителей, побуждая их к созданию произведений нового типа. Как пример, можно привести пьесу «Таити Трот», написанную в 20-е годы молодым Дмитрием Шестаковичем, на тему популярной тогда песни ТФО2. Позже, в хрущевские времена, его же оперету Москва-Черемушки. Ранний поп-джаз повлиял на дебюси Стравинского Мийо. Поп-рок-идиомы побудили Эндрю Ллойд Уэбера к написанию ряда рок-опер. В первую очередь Иисус Христос Суперстар. Творчество отдельных личностей и рок-групп, развитие целых музыкальных направлений, связано нередко с прохождением их через разные части, описываемой нами триады. Так, например, группа «Битлз» начала с обычной прикладной музыки «Мерси Бит». Затем, добившись огромного признания у одних и эпатируя других, Встала во главе музыкальной контркультуры 60-х годов и, наконец, оказалась записанной в аналы музыки 20 века, став классическим образцом в рок-культуре. Концептуальные представители прогрессив рока, такие как Пинк Флойд, или Кинг Кримсон, начинавшая в андеграунде. В контркультуре прошли период коммерческого успеха на уровне поп-бизнеса и остались навсегда звездами арт-рока, теперь уже классического жанра, частью культуры. На основе сказанного выше можно утверждать, что рок нельзя просто и однозначно сопоставлять с контркультурой без ссылок на его разновидность и период развития. Но здесь необходимо оговориться, что если подразумевать под контркультурой нечто иное, то есть протест, то рок подходит под это определение. Ведь именно уход от протеста в коммерцию и превращал рок-музыкантов в обычных, попсовиков.